Глава 26. Алексис. Позже вечером я сидела за кухонным столом и куталась в самый уютный халат в мире. Мои волосы были влажными, тапочки, напоминающие пуховые облачка, украшали ступни, а кожа пахла сиренью. Раньше я даже толком не знала, как пахнет сирень, но именно такая отдушка оказалась у лосьона, который я украла со своей полочки в ванной комнате Кирана. Парень тщательно подготовился к моему визиту, и это немного удивляло, с учетом того, что дом принадлежал Валенсу, а значит, о ночевке не могло быть и речи. Киран явно не пользовался своими мозгами. Отличный повод схватить побольше вещей и убежать. Подарки не относились к разряду жалких покупок, но я была уже не против воспринимать их именно так, как рутинное приобретение. Наконец-то мамочка побалует себя. Я сделала глубокий вдох и посмотрела на телефон, лежавший на столе. Ранее я отправила Кирону голосовое сообщение, рассказала о нашем сбрие о посещении покоев Валенса и о выводах, сделанных после увиденной фотографии. Затем Джек перехватил мой телефон и лично рассказал о сундуке, который нашел под скалой. Но ответа я не получила. Ожидание было невыносимым. «Привет!» Дейзи зевнула и почесала воронье гнездо на голове, направляясь к холодильнику. Она только что проснулась. «Привет», — я склонилась над столом. «Как занятие? Тебе понравилось?» Дейзи открыла дверцу и уставилась внутрь. «Все нормально». «Нормально? Ну, а что вы делали? Ты ведь ушла в пижаме». Дейзи пожала плечами. «Ничего особенного. Прятались в укрытии и наблюдали за людьми». «Как извращенца». Она закрыла холодильник. «Вроде того». «Странно как-то. Женщины смотрели в нашу сторону чаще всего. Лишь одна обнаружила нас, а остальные просто оглядывались. Женщины привыкли к глазеющим извращенцам. Грустная правда. Ну, пока что тебе нравится?» Дейзи почесала пятую точку и прижалась к шкафчику. «Угу. Тогда парни приедут с ужином? Умираю от голода». Спустя секунду на кухню вошел мордыкай. Под глазами были мешки, руки покрывали свежие синяки. Итог очередной жесткой тренировки с Джеком, который успел попрактиковаться вместе с ним после нашей прогулки по пляжу. Но мальчик тоже успел вздремнуть. «Посмотришь на вас и решишь, что сейчас 8 утра», — сказала я. Меня охватило беспокойство. Неужели я выпала из игры? Как будто жизни детей изменились, и они не нуждались во мне. Мне захотелось обнять подопечных и никогда не отпускать. Как всегда, я плохо справилась с эмоциями. «Вы сделали уроки. Нельзя постоянно драться и шляться по городу, как бездельники. Нужно тренировать не только тело, но и мозг». Дейзи закатила глаза. Но все же это было лучше, чем просто нормальное пожимание плечами. Я с облегчением выдохнула. Такое поведение я могла стерпеть, а вот безразличие меня злило. «Да, мы сделали уроки», — ответила девочка, посмотрев на часы на духовке. «Серьезно, где ужин? В семь вечера». «Обычно парни приезжают к этому времени». Мордекай открыл холодильник и принялся изучать его содержимое. «Ты тратишь электричество!» — рявкнула я. «Надолго меня не хватило. Скоро мне заплатят. Нам придется снова готовить еду, без участия шестерки или кирана». Мордекай развернулся ко мне, а округлила глаза и отшатнулась от кухонного шкафа, внезапно насторожившись. «Зачем ты так с нами?» — спросила она. «Зачем нам отказываться от бесплатной помощи?» — вклинился Мордекай. «Мы всегда принимали подарки от людей». Я недоверчиво уставилась на подопечных. «Я думала, вы согласитесь со мной». «Согласимся? После ада, который они для нас устроили?» Дейзи сердито посмотрела на меня. «Ни за что. Они должны привезти нам горячий ужин». «А еще мне кажется, что им это по душе», — добавил Мордекай. Даже когда они в плохом настроении, к концу вечера они улыбаются. Я зарылась лицом в ладони. «Значит, мы даем им еще одну возможность зацепиться за нашу семью. Киран, мой босс, его парни тренируют вас. Пора с этим покончить. Мы должны снова стать семьей. Мы уже семья Алекси, и мы приглашаем сюда людей на ограниченное время при условии, что они купят продукты и приготовят вкусную и полезную еду». Дейзи моргнула миндалевидными синими глазищами. Она говорила абсолютно серьезно. К тому же ты дала Кирону серьезную зацепку, вряд ли ужин сыграет решающую роль, пробормотал Мордекай. В смысле? спросила Дейзи, повернувшись к мальчику. Что она сделала? Мордекай уставился в пол. На личике Дейзи мелькнуло подозрение, и она обратилась ко мне. Лекси, что ты сделала? Телефон весьма кстати завибрировал на деревянном столе. Я схватила мобильник и прочитала сообщение. «Тан, у вас ведь нет мангала?» За дверью раздался приглушенный бубнёж Френка. Похоже, призрак вернулся. Я прислушалась, но не могла разобрать ни слова. «Нет», — написала я в ответ. Пальцы стремительно застучали по экрану. «Есть новости от Кирана. Он сказал что-нибудь о своей маме». Новое сообщение прилетело незамедлительно. «Ужин скоро будет». «Почему он игнорирует мои вопросы?» — пробормотала я. «Что он ска...» — удар в дверь заставил Мордыкая замолчать. Я встала и протянула ему телефон, собираясь изводить вопросами шестерку до тех пор, пока парни что-нибудь не ответят. Никто ничего не написал мне с тех пор, как я отправила сообщение Кирану. Я направилась в прихожую. Ничего не понимаю, что вообще. Воздух покинул мои легкие, когда я распахнула дверь. Бабочки вспорхнули где-то в ребрах. Киран стоял на крыльце, окруженный густым клубящимся туманом. Темно-синяя футболка, идеально подходящая под цвет глаз, облегала невероятное мускулистое тело. Мокрые волосы липли колбу так соблазнительно, что меня бросило в жар. Запах океана заполнил ноздри и я изумленно вытаращилась на сундук в крепких руках полубога э, -э я не сводила глаз с красивых резных изображений на крышке и по бокам тюлень резвился в волнах посреди которых было вырезано имя лайра так звали твою мать лайра да можно войти конечно я отодвинулась и услышала одобрительный свист «В ваших краях нет женщин, похожих на вас», глухим голосом произнес Фрэнк, появившийся из ниоткуда. Из тумана показалась женщина с печальной улыбкой, неземная и прекрасная, в струящемся кремовом платье. Она шагала ко мне, покачивая бедрами и излучая уверенность. Ее облик был идеальным. Мать Кирана, Лайра, несомненно, почувствовала смятение сына, нашедшего сундук под скалой спустя секунду фрэнк все испортил он с довольной улыбкой шагнул за ней не сводя глаз с изгибов ее тела поясницы и того что находилось пониже серьезно фрэнк раздраженно бросила я ты ведешь себя неприлично что спросил призрак раскинув руки в стороны она безупречна я восхищен ее красотой она не нуждается в признаниях грязных стариканов вроде себя фрэнк «Из-за таких, как ты, женщины никогда не могут расслабиться». «Ой, да ладно», — ответил Фрэнк, пытаясь проскользнуть за Лайрой в дом. «Я не хотел». Я захлопнула дверь перед его носом. Киран уже стоял на кухне, по-прежнему держа сундук, который был шириной почти с дверной проем. Он наверняка весил тонну, но Киран не показывал, что ему тяжело. «Сюда!» Я хлопнула ладонью по столу, отодвинув рекламный буклет, чудом не попавший в мусорное ведро. «Поставь сундук сюда». Печаль мелькнула на лице полубога. В глазах блеснул гнев. Кира напустил сундук так аккуратно, словно он был самой дорогой вещью в мире. «Шкура внутри?» — спросила у меня Дейзи, обогнув Кира на широкой дуге. «Поиски увенчались успехом?» Я посмотрела на Лайру, которая не сводила печального взгляда с сына. «Да, она там. Тюленья шкура». Можно было не погружаться в транс, чтобы почувствовать гудение ловушки для духов. Или дух шкуры. «Ты уверена, Алексис?» — уточнил Киран. Его глубокий хриплый голос был полон эмоций. Я утонула в потрясающих синих глазах полубога, почувствовав его мучительное страдание, скрытое за поверхностным гневом. Скорбь, острая и свежая, пронизывала Кирана. Я могла ощутить боль в его душе, накопившуюся после бесконечных попыток найти спасательный плод в бурных водах утраты. «В ловушке для духов что-то хранится», — сказала я, бездумно приблизившись к Кирану, положив ладонь на его руку в знак поддержки. «Думаю, там шкура». «Вы можете...» Голос Кирана оборвался, и он сжал кулаки. Дейзи и Мордекай тут же выскочили из кухни. Они интуитивно поняли, что Киран не нуждался в лишних свидетелях. Полубоги не привыкли показывать чувства. Возможно, дети недолюбливали Кирана, но человеческие страдания им были знакомы. «Ты сумеешь снять защиту?» — прошептал Киран. Тело его напряглось и задрожало, но я не представляла, от гнева или от печали. «Да, но...» Я провела рукой по его предплечью и дотронулась до широкой ладони. Он тут же переплел пальцы с моими. «Ты действительно хочешь?» «Твой отец узнает. Он немного слетает с катушек, когда речь заходит о твоей матери. Фонтан, фотографии, местонахождение сундука». «Фонтан?» Киран нахмурился и отвел взгляд. Изумленно посмотрел на сундук. «Ты уверена?» «Да, статуя очень похожа на твою маму в молодости, когда она еще не изведала горя Вот и теперь Лайра приняла свое юное обличие. Я посмотрела на женщину, стоявшую рядом. Наши взгляды пересеклись, и она опустила голову. Оставалось гадать, хотела ли она что-то скрыть или кивнула. «Когда-то он меня боготворил», — проговорила Лайра. «Относился ко мне как к самой ценной вещи на планете. Я слишком молодая и наивная. Не понимала, что это иллюзия. Больше всего Валенс любит себя. Я была сокровищем». Но только до тех пор, пока он меня контролировал. Я на горьком опыте узнала, что произойдет, если бросить ему вызов. Да уж, пробормотала я. Киран вздрогнул и уставился на меня широко раскрытыми глазами. Она здесь? Да, она вошла в дом сразу за тобой. Я повторила ее слова о Валенсе. Наверное, Кирану хотелось услышать это на всякий случай. Вдруг мама никогда не рассказывала ему о хороших временах на тот случай, если он не мог взять в толк, почему она влюбилась в тирана, который устроил для нее ад. Киран тяжело выдохнул. «Я хочу помочь ей. Она ждала слишком долго. Даже если ты не сможешь найти ловца духов, который связан с Валенсом, по крайней мере, она обретет свободу. Но...» Киран стиснул мою руку. «Я могу немного побыть с мамой? Попрощаться?» «Да, конечно. Разумеется». Я высвободилась из его хватки. «Уже ухожу. Позовешь меня, когда будешь готов». Я оставила его, властного, сильного мужчину, принца магического мира, в крошечной нищей кухне. Смерть матери почти поставила его на колени. Это зрелище поразило меня, а глазам подступили слезы. Киран перенял некоторое качество отца. Он был властным, требовательным и временами внушал ужас. Но в нем было многое от матери сострадание, нравственность и прекрасная душа. В отличие от отца, он не страдал эгоцентризмом. Если раньше я сомневалась в этом, теперь доказательство было передо мной. Киран пожертвует своим счастьем ради освобождения матери. Он откажется от трона ради того, чтобы Лайра обрела последнее пристанище. Киран уже готов к войне с более сильным противником ради правосудия. Я вытерла слезы и ушла к детям.